Как он ее назвал? Он почти угадал ее настоящее имя. «Я обратил на это внимание, как только вошел. Позвольте выразить вам свое восхищение». Тренд кивнул, указывая на ее рабочее место, где лежали изделия, находящиеся на разной стадии завершения. Он подошел и принялся разглядывать последний заказ – «Юбку для миссис Розерфорд». На ткани красовались тигровые лилии. Рена расположила их по всей длине юбки, от подола до пояса. На одном из пятнистых лепестков четким курсивом было выведено имя художника Эна Р. Барри уговорил ее расписываться хотя бы так. «Дорогая, если работа подписана, ее цена удваивается. Все произведения искусства должны носить имя Творца», — увещевал ее Барри. Рена не могла ставить на своих изделиях настоящее имя. Эффект получился бы такой же, как от объявления на первой полосе «Хьюстон Хроникл», где был бы указан ее точный адрес». Я долго пытался узнать ваше имя. Трент явно не жаловался на зрение и сумел за время визита разглядеть имя соседки. Конечно, он предположил, что «Р» — начальная буква фамилии. Да, в сообразительности племянничку Руби не откажешь. Ренни следует держаться от него подальше. Хорошо, что она догадалась снять комнату под именем Энны Ремси. Если Тренту и его тетушке вздумается обменяться впечатлениями, то никаких расхождений не будет. Когда Трент вновь повернулся к ней, Рена попыталась принять равнодушный вид. Какое красивое имя Энна! Рена ощутила на себе его изучающий взгляд. Казалось, Трент пытался, минуя преграду темных стекол, заглянуть ей прямо в глаза. Взгляд Трента остановился на ее губах. И от этого Рена, как и раньше, почувствовала легкое головокружение. «Простите, мистер Гемблин, но я и так потеряла уйму времени». Давайте перейдем на «ты» и будем называть друг друга по имени. В конце концов, мы же соседи. Его лицо осветила улыбка. Как Рене не пыталась, она не могла разобраться, что делает Трента столь привлекательным. Асимметрично приподнятый уголок губ или небрежно упавшая на лоб прядь волос. Как я вам уже сообщила, мистер Гэмблин, подчеркнуто официально, сказала Рена. «Я занята». «А вы слышали поговорку «Сделай дело, гуляй смело».» Тренд стоял, широко расставив ноги и чуть покачиваясь. «Так вот, после столь плодотворной работы он кивнул в сторону ее изделий, не сходить ли нам в кино на дневной сеанс? Я приглашаю». Такого поворота событий Рена не ожидала. Я не могу. Клинт Иствуд в главной роли. Он необычайно хорош, не правда ли? Да, это так, но... Я куплю попкорн. Нет. Вы, конечно, предпочитаете попкорн с двойной порцией масла. Да, но... А вы не будете против, если во время сеанса «Я нечаянно положу руку вам на плечо. Я... Хорошо. Если как следует меня попросите, могу сделать это и не случайно». «Мистер Гемблин!» — отчаянно воскликнула Рена, не зная, как заставить Трента покончить с этим безобразием. Сделав глубокий вздох, она выпалила. Может быть, вам нечего делать, и у вас есть возможность развлекаться весь день напролет, а у меня, в отличие от вас, дел по горло. Прошу вас уходить. Тренд помрачнел.